Две лепешки. Забава седьмая четвёртого дня. Марциэлла, поступив благородно с некой старухой, получает дар волшебства. Но ее тетка, завидуя удаче племянницы, бросает ее в море, где сирена долгое время держит ее на золотой цепи. Но освобожденная братом она становится королевой, а тетка несет наказание за свой злой поступок. Князь с женой без сомнения признали бы, что рассказ Антонеллы побил все прежние рассказы. Если бы не опасались отнять вдохновение у Чуллы, которая, укрепив пику на крюк, сумела попасть в мишень удовольствия Тадео и его жены следующим образом. Я много раз слышала пословицу «Кто умеет сделать приятное другому, тот получает взамен». И колокол в Манфридонии говорит «Дай мне, дам тебе». А кто не наживляет приманку вежливости на крючок доброго расположения, никогда не поймает рыбку пользы. И если желаете узнать, как это бывает, послушайте мой рассказ. А потом скажете, кто больше тратит, скупой или щедрый. Итак, рассказывают, что жили некогда две сестры, Лучетта и Траколла. И были у них две дочери, Марцелла и Пучча. Марцелла была столь же прекрасна лицом, сколь добра сердцем. Зато сердце и рожа Путчи по тому же правилу, были, как кроста и чума. Каждая из девушек пошла в родителей, ибо и тракола была внутри гарпия, а снаружи, как свиная щетина. Однажды Лучетта, когда нужно было ей сварить четыре морковины, чтобы, измельчив, добавить в зеленый соус, сказала дочке. «Марциэлла, дитя мое, сходи-ка, милая, на источник, да принеси мне кувшин воды». С радостью маменька отвечала дочь. «Только ради твоей любви ко мне дай мне с собой маленькую лепешку, и я ее съем с той прохладной водицей». «Возьми, пожалуйста», — сказала матушка, и «из корзинки, подвешенной к потолку за крюк». Достала прекрасную лепешечку, которую сделала накануне, выпекая хлебы в печи. Дала ее Марциелле а та, поставив кувшин на голову, поверх мягкой подкладки направилась к фонтану, который, как уличный шарлатан на мраморных подмостках под музыку падающей воды, продавал тайны, чтобы утолять жажду. Покуда наполнялся кувшин, к фонтану подошла нищая старуха на сцене своего огромного горба, представлявшая трагедию времени и, увидев, от какой восхитительной лепешки Марциэлла вот-вот отломит кусочек, сказала, «Доченька ненаглядная, отломи мне немного твоей лепешечки, а тебе небо пусть добрую судьбу пошлет». Зарумянившись, как королева, Марциэлла отвечала, «Возьми ее всю, почтенная женщина. Жаль, что она без сахара и миндаля, а то бы я тебя еще с большей радостью угостила». Старуха, видя такую любезность Марциеллы, говорит ей, «Пусть небо воздаст тебе за любовь, что ты мне оказала. Молю все звезды, чтобы ты была счастлива и всем довольна. И когда ты дышишь, пусть из твоих уст выходят розы и жасмины. А когда расчесываешь волосы, пусть из волос падают жемчуга и гранаты. А там, где ногой земли коснешься, Пусть вырастают лилии и фиалки». Девушка, поблагодарив за такое пожелание, вернулась домой. И когда матушка приготовила пищу, они вместе отдали естественный долг телу. А утром лишь только солнце выложило на прилавок свои блестящие роскошные товары, привезенные из стран Востока. Марцелла, расчесывая волосы, увидела, как на колени ей падают дождем жемчуга и гранаты, и безмерно обрадованная стала звать матушку. Они собрали самоцветы в шкатулку, и Лучетта понесла большую их часть, продать знакомому миняле. В это самое время пришла Траколла навестить сестру, и, найдя Марцеллу хлопочущей над жемчужинами, спросила — «Где и когда ей удалось разжиться таким добром?» «Эй, девушка, не умея мутить воду и, возможно, не зная пословицы, не делай, сколько можешь, не ешь, сколько хочешь, не трать, что имеешь, и молчи, что разумеешь», рассказала все тетке. У той, когда она услыхала историю Марциеллы, так закружилась голова, что стало ей не вмочь дожидаться сестру, ибо каждый час казался ей тысячи лет. Она бегом побежала домой, вручила дочери лепешку и, не говоря лишних слов, отправила ее к фонтану. И прежняя старуха, приключившаяся там и на этот раз, попросила Путчу отломить ей кусочек от лепешки. А Путча, она была вежливее самой медведицы лесной, галантно, как была воспитана, так и отвечала — «Держи карман шире! Да ты ко мне не как осла приводила ослицу покрывать, что я тебя должна своим добром одаривать! Ступай, куда шла! Ближе свой роток, чем родимый браток!» Сказав это, она в четыре живка, чавкая, заглотила лепешку. А старухе пришлось только слюнки глотать. Видя, как с последним упавшим в утробу путчик куском была похоронена ее надежда, Жестоко оскорбленная старуха сказала Путче. «Пусть же у тебя с каждым вздохом изо рта течет слюна, как у мула господина доктора. Пусть, когда ты расчесываешь волосы, из них валятся горстями вши, а везде, где ногу поставишь, пусть вырастают папоротник с молочаем». Путче, набрав воды, вернулась домой, где ее матушка не могла дождаться часа, чтобы расчесать ей волосы. Наконец, усадив ее на кровать, она постелила на колени самую лучшую скатерть и, пригнув дочке голову, принялась ее расчесывать. И хлынул из головы путчий такой поток алхимических животных, что их хватило бы остановить живое серебро. Увидав это бедствие, матушка прибавила к снегу зависти огонь гнева так что стояла посреди своего жилища, подобное вулкану, извергая изо рта и ноздрей, пламя и дым. И вот спустя некоторое время Чьоммо, брату Марциеллы, искавшему лучшей доли в иных странах, случилось побывать при дворе короля Кюнцо, И слыша, как придворные рассуждают о красотах разных женщин, Он, хоть никто его не спрашивал, выступил вперед и сказал, что все красавицы мира утопятся с моста от стыда и огорчения, если осмелятся спорить с красотой его сестры, у которой в придачу к совершенству тела, составляющему контрапункт к кантус фирмус с ее душевных добродетелей, губы, волосы и ножки обладают такими-то чудесными свойствами, теми, что даровала ей фея. Тогда король, услыхав похвальбы Чьёмо, велел ему доставить ко двору эту девушку, ибо твердо решил взять ее себе в жены, если она и впрямь окажется такова, как хвалил брат. Чьёмо, подумав, что такой случай второй раз не представится, тут же послал к матушке почтовым гонцом письмо, где рассказал все как есть и просил, как можно скорее прибыть вместе с Марциеллой ко двору, чтобы не упустить столь великую удачу. Но Лучета, бывшая в то время сильно больна, поручила овечку заботам волка. Она попросила сестру оказать ей великую милость, проводить Марцеллу ко двору королевства Кьюнца по такому и такому делу. Траколла, видя, что удача сама идет ей в руки, пообещала сестре вручить дочку в целости и сохранности ее брату. Вместе с Марциэллой и с Путчей она села на корабль, а ночью, когда корабль был далеко в море, а моряки спали, вытолкнула племянницу за борт. Но в то самое мгновение, когда Марциэлла уже утопала, внезапно появилась некая прекраснейшая сирена. Подхватила девушку на руки и увлекла с собой. Итак, Траколла прибыла в Кюнцо. И Чьеммо, давно не видевший сестру, обознался, приняв путчу за Марциеллу, и сразу повел ее при дочи короля. Король, недолго думая, приказал ей расчесать голову. И словно дождь посыпались эти чудовища, столь враждебные истине, что беспрестанно творят обиды ее свидетелям. Когда же он заглянул ей в лицо, то увидел, что, тяжко дыша от дорожной усталости, Она испустила изо рта струю пены, будто от настоящей бумажной мельницы. А когда опустил глаза долу, увидел целую поляну зловонных трав, один взгляд на который вызывал тошноту. Прогнав с глаз долой Пуччу и ее матушку, король за оскорбление, нанесенное его сану, осудил Чьеммо пости гусей. И Чьеммо! убитый случившимся и не понимая, как это все могло произойти, выводил королевских гусей из за город, где отпускал их гулять куда ему угодно вдоль морского берега. А сам залезал в камушевую хижину и все время до вечера, когда надо было возвращаться, просиживал там, оплакивая свою судьбу. А когда гуси разгуливали по берегу, Марцелла выходила из морских волн, кормила их печеньями из королевской издобы и поила розовой водою. Да так щедро, что каждый из них скоро стал толстым, как боров, и глаза их уже почти не открывались от жира. И, возвращаясь вечерами в свою загородку, что была прямо напротив королевского окна, они заводили такую песню. «Га-га-га, как прекрасно солнце с луной сияют, «Но прекрасней хозяйка, что нас питает!» Король, каждый вечер слушавший эту гусиную музыку, наконец велел призвать Чьоммо и стал расспрашивать его, как и чем кормит он гусей. И Чьоммо ответил, «Только свежей травкой луговой и ничем другим». Но король, не поверив ответу, послал тайно за ним верного слугу, чтобы проследил, куда он водит гусей. И тот, идя по следу, увидел, как мо забрался в хижину, оставив гусей гулять на воле. Как они сами направились к берегу. И только подошли, в тот же миг вышла из моря Марцелла. Не думаю, что столь же прекрасной выходила из пены волн сама матушка того слепца, который, как сказал поэт, не ищет иного подаяния, кроме плача. Увидев ее слуга, пораженный чуть не до иступления ума, побежал к своему господину рассказывать, сколь прекрасный спектакль довелось ему видеть на песчаной сцене морского берега. Рассказ слуги до того раздразнил любопытство короля, что он решил собственной персоной отправиться на берег, подивиться на такое необычайное зрелище. И утром, как только петух, главарь птиц, поднял их на восстание, вооружая живущих на земле против тирании ночи, Чьемо отправился с гусями на обычное место. А король тайно пошел за ним, не спуская с него глаз. И когда гуси уже без Чьёмо пошли к морю, а он остался горевать в своей хижине, король увидал, как Марциэлла, выйдя из моря, принесла гусям добрую корзину сладких печений и напоила их розовой водой из кувшина. А потом, усевшись на камне, принялась расчесывать волосы, и из них пригоршнями посыпались жемчуга и гранаты, и в то же время из уст ее вместе с дыханием вышло облако душистых цветов, а под ногами образовался яркий ковер из лилий и фиалок. Король, когда увидал все это, пошел позвать Чьому и, указав на Марцеллу, спросил, «Не знакома ли ему эта прекрасная девушка?» и Чьеммо, узнав сестру, подбежал к ней, чтобы обнять, после чего в присутствии короля выслушал от нее всю историю предательства Траколлы и о том, как зависть гнусной чумы заставила это прекрасное пламя любви обитать в глубине моря. Невозможно описать все удовольствие, которое испытал король, улучив столь драгоценное сокровище. Обратившись к брату Марциэллы, он сказал, что Чьеммо был куда как прав, хваляя ее красоту. И что теперь, лично убедившись в истинности более двух третий сказанного о ней, он считает ее более чем достойной быть его женой, если она согласится принять скипетр его королевства. «О, если бы угодно было это звездам!» ответила со вздохом Марциэлла. «И я могла бы служить, как рабыня твоей короне». Но разве не видишь ты на моей ноге эту золотую цепь, на которой держит меня сирена, как пленницу? Когда я слишком увлекаюсь земным воздухом и задерживаюсь на берегу дольше положенного, она тянет меня назад и держит на морском дне в роскошном рабстве, окованной золотом. — Так неужели нет способа, — спросил король, — вызволить тебя из рук сирены? — Средство есть, — отвечала Марциэлла. — Перепилить цепь беззвучной пилой и расковать меня. — Подожди до утра, — сказал король. — Я принесу эту штуку и возьму тебя к себе во дворец, где ты станешь моим правым оком, зрачком моего сердца, хрусталиком моей души. И после того, как они, подав друг другу руки, обменялись залогами любви, она вернулась на середину моря а он попал в середину огня, до такого, что не мог найти ни часу покоя в течение суток. А когда эта арабка ночь принялась танцевать туббу-катуббу со звездами, он вышел на воздух и, не смыкая глаз, бродил и бродил, пережевывая челюстями памяти красоту Марциеллы, обсуждая со своей мыслью дивное диво ее волос, чудеса уст. Достойные изумления деяние ее ножек и, испытывая золото ее грации на пробном камне рассудка, оценивал ее в двадцать карата. Он клял ночь за то, что она медлит и не убирается прочь со своей блестящей вышивкой звезд. Хулил солнце, которое все ленилось прибыть в карете света, чтобы одарить его дворец вожделенным богатством чтобы внести в его комнаты золотую жилу, рождавшую жемчуга, жемчужную раковину, которая дарила цветы. И пока он так плавал по морю мыслей, думая о той, что обитало в море, передовые отряды солнца уже проторили путь, по которому ему предстояло выступить в поход во главе армии лучей. Король оделся, как подобало, и вместе с Чьомму направился к берегу, где, вновь увидев Марциеллу, спилил собственными руками цепь с любимой ножки, а одновременно возложил иную, более крепкую цепь на собственное сердце, и, посадив верхом на своего коня ту, которая была наездницей его души, поскакал с нею во дворец. И здесь Марциеллу встретили собравшиеся по королевскому приказу Все прекрасные женщины той страны приветствуя и почитая ее как свою госпожу. И когда было устроено брачное торжество со множеством смолиных бочек для освещения ночи, повелел король, чтобы присоединили к тем бочкам и траколлу в расплату за коварство, которым она желала извести Марциеллу. Призвав к себе Лучетто, он предоставил ей и Чьеммо. Жить, как подобает богатым господам. А путча, изгнанная из королевства, Пошла по миру нищенкой, И за то, что пожалела крошку от лепешки, Никогда более за всю жизнь Не ела до сытости хлеба. Ибо так угодно небу что, Кто милости не имеет, Тот ее и от других не получит.